Из дневника Кабанова Жизнь на корабле стала замирать только после обеда. Шторм к тому времени усилился настолько, что нам, непривычным к морю, стало нелегко перемещаться по раскачивающимся палубам, и мало-помалу все пассажиры расползлись по каютам. Что касается нас, я имею в виду охрану, Плудицкий попросил, именно попросил, а не приказал, всем собраться у него. происходящее успело разонаравиться мне окончательно и на всякий случай я решил подготовиться к худшему и велел своим ребятам поступить так же. Подготовка эта заключалась только в сборах самого необходимого. Я, например, переоделся в джинсы и удобные кроссовки, подвесил на плечевую кобуру с револьвером, прикрыл её лёгкой курткой на молнии. Прочее запасное бельё, туалетные принадлежности, защитную форму. блок сигарет, коробку с полусотней патронов, прекрасно сбалансированный нож и я аккуратно сложил в небольшую наплечную сумку с ремнем. Так же поступили и ребята. В итоге в роскошную каюту шефа мы ввалились как в вокзальный зал ожидания. И мы действительно сидели и ждали неизвестно чего. А затем, желая хоть как-то отвлечься от происходящего вокруг, решили переброситься в картишки. Постепенно игра захватила нас. Даже шеф присоединился. И мы ни на что не обращали внимания, пока после полуночи на нас не накатилась волна ужаса. Никакими словами такое не передать. Совершенно внезапно нас, пятерых здоровых мужиков, трое из которых имели неплохую подготовку и успели побывать в кое-каких передрягах, почти парализовал безотчётный страх, как дети, наслушавшиеся страшных историй. Не могу сказать, сколько это продолжалось. Субъективное время порой не имеет к объективному никакого отношения. А на часы я не смотрел. Но, казалось, прошла без малого вечность. Пока эта жуткая не отхлынула, не пропала столь же внезапно, как и появилась, сменившись знакомым ощущением падения. Точно прыгнул с парашютом и еще не дождался рывка раскрывшегося купола. И удар. Мы полетели на пол, кое-как группируясь, последнее относится к нам троим, и уже всерьез ожидая чего угодно. Сам удар оказался весьма ощутимым. Но для нас всё обошлось парой лёгких ушибов у нас всех. Не успели мы как следует прийти в себя, как погас свет и вспыхнула аварийная лампочка. Верный признак, что на корабле что-то произошло. Потом началась суматоха. В каюты торопливо заскакивали стюардессы, спрашивая, не пострадал ли кто, и тут же скороговоркой успокаивали, будто опасности нет никакой. А глаза у них были испуганные и красноречивее любых слов. Шторм отошёл, а продолжилось долго. Затем сейчас приказом покинуть корабль спокойно и без паники. Но когда такой приказ о входится без паники. Давка была ужасна. Но в конце концов мы погрузились в закрытую спасательную шлюпку, причём среди нас было и несколько раненых. А потом началось ещё более страшно, напоминающее американские горки, и от этого аттракциона зависела наша жизнь. Мне неприятно даже вспоминать окончание нашего круиза. Могу лишь сказать, что подпулем был и Тулевич. На хоть что, там хоть что-то зависело от твоего мастерства и умения. Да и сама смерть казалась не то, чтобы лёгкой. Лёгкая смерть достаётся не всем. Но гораздо менее страшной. Все мои силы уходили только на одно продержаться достойно в этом кошмаре. Наконец нашу шлюпку выбросило на берег. Волны не желали отпускать свою добычу, продолжали бить её, пытались оттащить назад. Командовавший нами моряк, позднее я познакомился с ним и узнал, что это второй штурман Валера Ярц. Приказал покинуть шлюпку, и я сделал это одним из первых. Прыжок из люка в приземление. Я, наверное, расцеловал бы землю, да меня окатило волной. В шлюпке не хотелось оставаться никому. Волны продолжали накатываться, норовились сбить с ног, и пришлось помогать выбираться раненым и женщинам, доводить их до безопасного места и возвращаться. В довершении трудов забрали из шлюпки НЗ, и только тогда смогли вздохнуть спокойно. Я вымок насквозь. Не стихал сильный ветер, и меня начала бить крупная дрожь. Но все равно я чувствовал себя хорошо. Твердая земля под ногами, опасность позади. Что еще нужно человеку для счастья? Для полного счастья ему нужен костер, чтобы хоть как-то обсушиться. Еще хорошо глотнуть чего-нибудь крепкого в целях профилактики от возможных болезней, а заодно и для успокоения нервов. Да вот только где это крепкое взять? Оставаться на берегу было холодно, и мы волей-неволей перешли в подступающий к узкому песчаному пляжу лес. Было темно, даже очень темно, и никто не стал разбираться, что вокруг за деревья. Да никого это тогда и не интересовало. Люди ещё не успели прийти в себя. Все были вымотаны до предела и сразу повалились на траву. Один только штурман ещё пытался что-то организовать. Домой да с ребятами откололись от основной группы, решив набрать сучьев для костра. Попутно выяснилось, что у Славы в сумке есть целая бутылка коньяка. И мы распили её на троих прямо из горлышка, оставив немного для зайцев. А про тех, спавшихся, мы в тот момент не думали. Может, потому что это были люди не нашего круга. И жизненных благ у них всегда было намного больше. Все мы переоделись в сухое, причем все трое в камуфляж. Ившин служил в спец спецназе, а чертков, как и я, в десанте. Правда, оба ушли в отставку лейтенанта. Только сменной обуви у нас с собой не оказалось. Наши кроссовки при ходьбе громко хлюпали. Нам повезло. Бредя почти вслепую в поисках сучья, мы наткнулись на какой-то распадок, наверное, специально припасённый для нас милостившийся судьбой. Ветер пролетал над нами, внизу же было довольно тихо, и мы перетаскали туда весь найденный хворост, а затем мы перевели своих товарищей пониже счастья. Скоро, создавая уют, запылал костёр, повеял теплом, и лица измученных людей немного прояснились. Как мы не думали о других, попивая конец, так и другие не думали о судьбе остальных шлюпок. Ночь, пережитый страх и усталость, обретённый покой сделали людей безразличными ко всему. Неизвестно, на каком перегуме высадились, но это нас не особенно волновало. Земной шард населён достаточно плотно, и утром достаточно поискать ближайший городок или посёлок, а там уж помог Без малого 150 граммов коньяка с устатку и на пустой желудок подействовали на меня не хуже бутылки водки. Я захмелел, затем пригрелся и как-то незаметно для себя задремал, прижимая к себе сумку и опустив на колени отяжелевшую голову. А утром нас ждал первый сюрприз. В виде деревьев то тут, то там мы увидели пальмы, словно мы попали куда-то в Африку. Турман ругался, обожился, бил себя в грудь и твердил, что такого быть не может. Но факты, как говорится, вещь упрямая. Солнце продолжало упорно скрываться за сплошной завесой туч, однако шторм заметно ослабил, и мы один за другим отправились на берег. За ночь с Некрасовым вроде бы ничего не случилось. Он прочно сидел на камнях километрах в полутора от нас и тонуть пока не собирался. Левее на берегу мы увидели еще одну шлюпку, тучную копию нашей, и направились к ней. Общая картина стал ясна часа через 3. Из 14 спущенных на воду шлюпок целые достигли лишь 10. Ещё две разбились вдали от берега о скалы, и из сотни находившихся в них человек спасли лишь трое. Что касается двух последних шлюпок, то об их судьбе не удалось узнать ничего ни тогда, ни сейчас, когда я пишу эти строки. Скорее всего, их унесло в открытое море, и они сгинули там без следа. Море умеет хранить свои тайны. Итак, всего у нас собралось пять сотен человек, из них полсотни детей и почти две сотни женщин. Около 30 человек пострадали настолько сильно, что относились к тяжело раненым, а царапины и ушибы никто не считал. Никаких следов коренного населения поблизости мы не обнаружили, а эфир был по-прежнему пуст. Короче говоря, даже самым закоренелым оптимистам стало ясно, что в ближайшее время мы можем рассчитывать только на свои силы. Насколько это продлится? День-два? Никакой организации у нас не было. Мы по привычке подчинялись членам команды и трем штурманам. Капитан, Старпом и все механики остались на корабле. Точнее, не подчинялись, а выслушивали их пожелания. Ранг, находившийся на берегу моряков, казался нашим боссом невысоким, но никто из пассажиров, включая Лудицкого, у лидера пока не рвался. Чему навешивать на себя лишнюю ношу? В сущности, мы просто сбились в кучу, как стадо баранов, и ждали, когда кто-то спасёт нас от всех напастей. Причём помогать этому неведомому спасителю нам и в голову не приходило. Но что можно было от нас требовать? Мы были пассажирами, то есть людьми, от которых, о которых обязана заботиться команда. Все же из команды, кто сейчас находился на берегу, три штурмана, два десятка матросов, врачи и стюардессы никак не могли взять в толк, куда и каким образом мы попали. И где спасательные суда и вертолёты? Ведь даже если никто не слышал нашего SOS, то исчезновение лайнера чего-то достоит. Мы ждали достаточно терпеливо. Сам факт спасения всё ещё оставался таким счастьем, что всё прочее казалось ерундой. Тот, что что хотел, то и делал. Вернее, никто не делал ничего. Добровольцы выловили прибитые к берегу тела утонувших, сложили их в стороне, и на этом все дела закончились. онцы так и не собиралась появляться. А пошли по штем компасом, выходило, что приютившая нас земля находится к западу от корабля. Штурманы дружно боялись, что этого не может быть. До Америки за ночь доплыть мы никак не могли, а островов поблизости не было никаких. Разве что британский на севере, но даже детям известно, что у доброй старой Англии никогда не было никаких полей. Я несколько раз присутствовал при разговорах полковника с моряками. И потому знал об отказе всей электроники. Теперь для определения точных координат оставались одних секстан. Но без солнца от них не было никакого толку. Где мы? Оставалось загадкой для всех. Но время отгадывания загадок ещё не пришло, и я к примеру был не способен к серьёзным раздумьям. Живой, ну и ладно. Остальные пребывали в том же состоянии. В конце концов, за исключением Антарктиды и крайнего севера, на земле давно не осталось незаселённых мест. А раз так, то наша рабензонада просто не может длиться сколько-нибудь долгий срок. Часы, от силы день-другой. Ничего страшного, будет что вспомнить. Ещё об одной странности замеченной сразу. Же. Все электронные часы перестали работать. Разом все их все батарейки, а механические показывали одинаковое, хотя, похоже, неверное время. Но отказ электроники не относится к невероятным событиям. Батарейки, например, легко могут скиснуть в хорошем магнитном поле. А насчёт неправильности времени так об этом при отсутствии солнца судить трудно. Многие просто лежали. Кто-то обессиленно спал, кто-то хотел, но не мог заснуть. Сравнительно немногие бессцы нашлялись туда-сюда, при этом не отходя далеко от остальных. Разговоров тоже было мало. Случившееся было слишком живо для нас, чтобы обсуждать все его ужасы. Охвастать своим поведением ни у кого не было оснований. Не думай, что кто-то испытал восторг от схватки со стихией, тем более что для нас схватка свелась к сидению в шлюпке, ожиданию и до молитвах типа пронеси. Однако в каком бы состоянии ни находились спасённые, им всё равно треболась пища. И после очередного совещания штурманы решили рискнуть. После тщательного осмотра одну из шлюпок столкнули на воду, и Валера повел ее к кораблю. Маломощный движок едва выгребал против ветра. Сама шлюпка то и дело скрывалась среди волн, но каждый раз показывалась все дальше и дальше, пока не превратилась в чуть заметную точку. Я долго следил за ней, потом махнул рукой и прикорнул в лесочке неподалеку от берега. Спал я меньше двух часов, и когда проснулся, шлюпка уже завершала обратный путь. Мой шеф, в числе наиболее важных и любопытных, отправился встречать отважных моряков. Я присоединился к нему, поэтому основные новости узнал сразу. Собственно, их было только две. Как водится, плохая и хороша. Никакой связи ни с кем установить так и не удалось, а зато есть надежда в течение нескольких дней откачать воду, отремонтировать двигатель и продолжать плавание своим ходом. Если честно, как раз в последнее мне абсолютно не хотелось. И вообще, век бы моря не видать.